Оттого-то для всего советского здравоохранения эти болезни и стали проблемой номер один. В последние 10-15 лет сердечно-сосудистые заболевания изрядно помолодели, и для современного врача, увы, не удивителен летний пациент, перенесший инфаркт, и даже 25-летний. И сколько мы, кардиологи, не изучаем причины сердечно-сосудистых заболеваний, Отдельные факторы риска, а их исследование далеко еще не исчерпано, неумолимо ясно одно – увеличение частоты этих заболеваний связано с изменением условий жизни, с развитием цивилизации, с урбанизацией, индустриализацией. Поэты давно говорили, что у каждого времени свои песни. Врачам пришлось прийти к выводу, что у каждого времени еще и свои болезни. Что же случилось? Почему сердце и 20-й век свелись в единую проблему? Все просто. Мы живем в дни НТР. И на наших глазах прогресс техники, автоматизация, механизация совершенно изменили не только характер и темп труда, но и образ, и ритм повседневного быта. Резко сократились физические нагрузки в работе и в быту. Люди стали намного лучше питаться и намного меньше двигаться. Мы не ходим, как ходили прежде, а ездим даже на короткие расстояния, в машинах, в троллейбусах, в метро. Мы все чаще поднимаемся не по лестницам, не по склонам холмов и гор, а в лифтах, на эскалаторах и фуникулерах. Изменились стереотипы поведения жизни людей. Изменились соотношения между питанием и энергетическими затратами. Человек изменил условия своей жизни а сам же создал для своего организма проблему приспособления к измененным условиям, а с нею и проявление осложнений этого приспособления. Помню, как мы с Александром Леонидовичем были в Бастоне у Пола Уайта. Кстати, тогда Уайт рассказывал, как работал вместе с Александром Филипповичем Самойловым, как учился у него. В 1929 году по просьбе американских медиков Наркомпрос командировал Александра Филипповича в Бастон, прочестим цикл лекций по электрофизиологии и электрокардиографии. И все дни там проведенные, Самойлов непременно работал в лаборатории, а Уайт, еще молодой, работал с ним, и они стали большими друзьями. Он называл Самойлова одним из самых гениальных естествоиспытателей нашего века. А когда мы обсуждали наши проблемы кардиологические, Уайт все время возвращался к одной и той же мысли. Цивилизация принесла человеку очень много благ. Было бы смешно просто наивно отрицать эти блага. Но люди не сумели вовремя распознать в ней то, что оказалось опасным для человеческого организма. Ему надо выдержать шум города, вечную спешку, нехватку времени, потоки информации, нужной и избыточной. Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько совершенной и многогранны физиология и биохимия организма, сложившиеся за полтора-два миллиона лет эволюции человека, и в то же время в какой степени они были пригнаны, отточены, отобраны именно для тех условий, в которых некогда должен был выжить вид Homo sapiens, Человек разумный. Ведь отбор-то шел с расчетом на условия, грубо говоря, охоты на мамонтов, на постоянные длинные переходы в поисках пищи, на тяжкий труд земледельца. Но прошли века, человечество изменило орудия труда, стало избавлять себя от нагрузок, сперва чрезмерных, изнурительных. Машины возникли около 300 лет назад, для эволюции это как минута. А на наших глазах на протяжении жизни одного поколения, условия, в которых обитает человек вследствие его же собственной деятельности, изменяются резче, чем прежде менялись за века. Все это ощущается острее в городе, и тем острее, чем больше город. Снова статистика. Хотя технический прогресс все больше и больше захватывает и село, Же частота сердечно-сосудистых заболеваний у нас в сельской местности в 10-12 раз меньше, чем в городах. Жители огромной, шумной и бурной Москвы заболевают чаще, чем, например, жители Уфы, а среди обитателей курортной Ялты эти заболевания сравнительно редки.